Глава пятая. Светловолосый дракон Киран Сандерс неизменно пребывал в кабинете ректора, расположившись на кожаном диване. Стоило мне появиться, как он приветливо мне кивнул, словно нисколько не удивился тому, что из портала вышла именно я. Правда, на этот раз не отсулютовал мне бокалом. К удивлению, выпивки рядом с ним не оказалось, да и сам он выглядел вполне трезвым. И я подумала, неужели всё выпил, причём ещё вчера? Или же в его жизни произошли изменения в лучшую сторону? Впрочем, сейчас мне было не до него, потому что в моей жизни те самые изменения не произошли. И случилось это по вине мрачного Грейсона Ховарда, явившегося за мной через портал. Но если ректор думал, что я буду стоять, разглядывать в арсинки на его ковре и покорно выслушивать то, в чём он пытается меня обвинить... Кстати, в чём именно, по его мнению, я была виновата? В том, что истратила несколько кусков милы из запасов Академии. Или же в том, что исписала математическими уравнениями доску на общей теории мироздания. А потом испачкала ими же пол. Либо сорвала урок по монстрологии, в очередной раз став предметом горячей любви магистра Орманса. Но силой в аудитории я никого не удерживала. Да и магистр Эрш тоже. Однокурсники могли преспокойно отправляться на монстрологию. Ну, если только, кроме моего няньки Гордона Стаффорда. Но они остались увлечённые разыгравшимся перед ними математическим спектаклем. А теперь магистр Орманс, похоже, считал монстром именно меня. Мисс Райт. Вполне спокойно начал ректор. Я хотел бы разобраться в том, что произошло на занятии у магистра Эрша. Почему бедного старика пришлось спешно отправить в лазарет? Но перед этим он обвинил меня во всех смертных грехах, заявив, что я враг науки и всей империи Элизея вместе взятой. «Да-да, мисс Рейд, поведайте же нам поскорее», раздался ехидный голос Кирана Сандерса. «Обожаю удивительные истории по утрам. Скажу вам сразу, с вашим появлением в Академии наша жизнь стала куда более увлекательной, чем прежде». Киран повернулся к своему другу ректор тот понятливо закрыл рот. Но продолжал рассматривать меня с интересом, ожидая утренних развлечений. И он их получил. «Я расскажу вам, что произошло на общей теории мироздания, господин ректор», — заявила я, смело уставившись в темно-серые грозовые глаза Грейсона Ховарда. «Если бы вы не явились в ту аудиторию и не встали бы у меня на пути...» «Да, на пути у науки. Кстати, мне почему-то кажется, что вы сделали это специально» хотели, чтобы я уткнулась в ваши сапоги своим за...» Всё же смутилась, не договорила. «Задом?» С удовольствием закончил за меня Киран Сандерс. «О, скажите мне, что я не ослышался». Мы оба повернулись в его сторону, и он вскинул руки. «Понятливо замолкаю. Но прошу вас, мисс Райт, продолжайте же поскорее». «Я не делал этого специально», — нахмурился ректор. «Как бы там ни было, это произошло». Я уткнулась в ваши ноги, лорд Ховард, потому что вы стояли на моём пути, и я вас не видела. Как бы, по-вашему, я могла это сделать, если пятилась на четвереньках мелом в руках? Но вы-то всё прекрасно видели и не ушли с моей дороги. Именно поэтому магистр Эрш вас и обвинил, потому что я не смогла закончить решение того уравнения. И почему же вы не смогли его закончить? Потому что вы меня отвлекли, господин ректор. «Вернее, ваши ноги на моём пути. И ещё то, как вы на меня смотрели. Причём не столько на меня, сколько на мой...» Снова осеклась. «Умоляю, не останавливайтесь, мисс Райт!» С энтузиазмом воскликнул Киран Сандерс. «Потому что ректор хранил угрюмое молчание. Значит, мой друг пялился на ваш зад, и вы не смогли решить какую-то судьбоносную задачу?» Не удержавшись, я кивнула. «И пусть только попробует всё отрицать». Я потеряла мысль и не смогла закончить решение уравнения Перма. Теперь я не получу несколько тысяч фартингов, которые обещаны тому, кому это удастся. Но у меня не вышло, и я не куплю себе то, что давно уже хотела. Что уж говорить о признании учебного сообщества Элизеи. «А что бы вы хотели, мисс Райт?» — полюбопытствовал Киран Сандерс. После его вопроса мне внезапно стало обидно, да так, что почти до слёз. «Я бы купила много всего», — сказала ему. Сперва опреснитель, который подарила бы брату на свадьбу. Она уже совсем скоро. Затем заказала бы родителям садки для синих моллюсков. А себе купила бы новые сапожки, книгу по основам водной магии, архимага Сахдира, изданную в 4233 году. И ещё. Ещё новую заколку. Не удержавшись, всхлипнула. За заколку почему-то было обиднее всего. Даже больше, чем за опреснитель, садки и книгу. «Так возьмите и решите это уравнение». — заявил мне ректор. — Сделайте это сейчас, мисс Райт. Мой кабинет в полном вашем распоряжении. Никто не будет вам мешать, я об этом позабочусь. А заодно улажу вопрос с вашим отсутствием на остальных лекциях. Что вам для этого нужно? Бумага, чернила или же... мелый пол? — Если бы всё было так просто, — в сердцах воскликнула я. — Думаете, если вы прикажете мне решить уравнение пермату, я возьму и решу? Судя по его лицу, Грейсон Ховард думал именно так и теперь не понимал причины моего гнева. «Я готов всячески вам помочь, раз уж оказался у вас на пути. Вы хоть представляете, о чём идёт речь? Эту задачу пытаются решить уже целых два столетия. И делают это не абы-кто, а лучшие умы Империи. Если бы вы не стояли там и не смотрели бы на то, на что вам не нужно смотреть...» «Продолжайте же ругаться, дети мои», — раздался весёлый голос Кирана. Я вас благословляю. Мне жаль, что это произошло. Не обратив на него внимания, произнёс ректор. «Как я могу загладить свою вину, мисс Райт?» «Никак», — с горечью сказала ему. «Свою вину вы не можете загладить никак». Подозреваю, Грейта задолжал девушке заколку, сапоги и новый опреснитель. «Чтобы демона побери, это не значило», — подал голос Киран. «Мне ничего от вас не нужно» предупредила я Грейсона Ховарда и его товарища. «Единственное, что я хочу, это поскорее перевестись в другую академию. Туда, где ко мне будут относиться с уважением они. А не... Они а не пялятся на ваш зад», — подытожил Киран Сандерс. Пожала плечами. Он мог упражняться в красноречии сколько угодно, мне было всё равно. «Прошу вас приложить все усилия, лорд Ховард», — продолжила я, «чтобы мой перевод произошёл как можно быстрее. А теперь, если позволите». «Вернее, если у вас не осталось больше вопросов, я бы хотела всё-таки отправиться на урок к магистру Ормансу, иначе у него появится ко мне слишком много претензий». Ректор молчал, зато его друга было не заткнуть. «Не сомневаюсь, что очень скоро мы снова с вами увидимся, мисс Райт, потому что магистр Орманс непременно прибежит на вас жаловаться. Но мне не было смешно. Грейсон Ховард не спускал с меня тяжёлого взгляда, затем, кивнув, распахнул для меня портал». «Можете идти, студентка Райт. Скажите магистру Ормансу, что вас задержала именно я. Так что жалобы с его стороны меня не заинтересуют». И я пошла. Правда, перед уходом всё-таки проверила координаты выхода портала, а то мало ли. «Драконом мстительным», — подсказал мне внутренний голос. А я в сердцах наговорила здесь слишком много всего. Впрочем, мне казалось, что Грейсон Ховард совсем не такой, он лучший представитель своего вида. «Честный и благородный, хотя местами и недалёкий. А ещё красивый до ума умопомрачения», — ехидно подсказал тот самый внутренний голос. И от одного его взгляда на мой зад из головы выветрилось всё решение уравнения Перма вместе с шансом получить несколько тысяч имперских фартингов. В очередной раз вздохнув, я отправилась на урок к магистру Ормансу. До сих пор печались об опреснителе, сапожках, новой заколке и книге. Стоило порталу закрыться, унося из кабинета Лоурен Райт, девушка исчезла, и на месте, где она стояла, остался лишь её запах, как Грей повернулся к Кирену. Хотя нет, всё же замешкался. Ещё раз вдохнув тот самый запах. Едва уловимый, но при этом волнующий аромат с грековатым привкусом моря и... Пусть Грей не знал, как пахнут цветы Ибриса, но почему-то решил, что это именно они. Их запах, как никто другой, подходил образу Лоурен Райт потому что он был иным, не принадлежащим к его привычному миру, из-за чего интриговал Грея до невозможности. Вот и девушка-полукровка тоже была иной, и тоже бесконечно его интриговала. Ему хотелось разобраться в том, кто такая на самом деле Лоурен Райт. В ней всё оказалось не так, как он привык. Её мир разнился с его, и Грей не мог понять, что происходит у неё внутри» а та россыпь чисел, которую он увидел на доске и на полу. Она на какое-то время даже ввергла его в ступор. У Грея с трудом получалось представить, как такое может уложиться в голове, да ещё и в столь очаровательной, как у Лорен Райт. «Кажется, ты кое-кому задолжал заколку и опреснитель, мой друг», раздался весёлый голос Кирана. «А уж когда ты предложил мисс Райт помочь ей решить то, что она не смогла сделать по твоей вине», у тебя был такой вид. Если честно, Грей, я подумал, что ты вот-вот разложишь её на диване и поспособствуешь решению добрым и старым как мир способом. О чём ты говоришь?» нахмурился Грей. «Ни о чём таком я не думал». Хотя он думал и до сих пор ощущал отголоски собственных мыслей в теле. «Нет же, погоди», — не унимался Киран. «Ты, правда, не позволил совершиться величайшему математическому открытию?» В стенах своей академии, потому что пялился назад своей студентке? «Дай мне покоя, Киран», — попросил Грей, не собираясь отвечать. «Кстати, что насчёт виски? Думаю, мне не помешает пару глотков». «Я всё выпил ещё вчера», — жизнерадостно отрапортовал товарищ. «Ничего не осталось, ни единой капли». «Тогда почему ты такой весёлый?» — с подозрением поинтересовался Грей. «Потому что я решил начать новую жизнь». В чём-то леди Ховард оказалась права, мой друг. Когда я летал, обозревая окрестность, то понял, что уже достаточно долго страдал. И если уж боги расщедрились и дали мне второй шанс... «Ты прав, Киран», — не скрывая своей радости, произнёс Грей. «Тебе выдался второй шанс, так что не упусти его». «Не собираюсь», — кивнул Киран. «Для этого я даже предпринял несколько важных шагов этим утром и готов дать своё согласие». «Погоди, ты согласишься возглавить факультет боевой магии?» Внутренне возликовал Грей, хотя постарался, чтобы его голос прозвучал как можно спокойнее. «Соглашусь», — отозвался Киран. «Только, Грей, не в твоей академии, а в соседней. Час назад я имел длительную беседу с ректором Армором. Кстати, пару дней назад ему пришло письмо от императора. С приказом, о котором, подозреваю, ты ещё не знаешь. Но всё однозначно». Мы начинаем готовить к патрулям в пустошах не только драконов, но ещё и боевых магов из Людской Академии». «Вот значит как», — отозвался Грей, размышляя о неожиданном повороте. Подобное решение императора означало, что пустоши растут и множатся с куда большей скоростью, чем раньше. Настолько быстро, что имперские батальоны, состоявшие исключительно из драконов, больше не могли закрывать образовавшиеся бреши. Киран кивнул, затем добавил, что на благо Элизеи им стоит разделиться. Грей продолжит начальствовать в Академии Драконов, тогда как Киран поведает о своем боевом опыте в Академии Прикладной Магии. «Давай устроим состязание», — предложил он. «Кто выиграет, тот и поведет своих студентов в пустоши первым. Учебные бои — отличная успеваемость. Обсудим детали, прикинем, как лучше». «Что ты на это скажешь?» «Вполне возможно, это будут мои подопечные, а не твои», — усмехнулся Киран. «Это мы ещё посмотрим», — хмуро отозвался Грей, размышляя, как отнестись к словам друга. Стоило ли расценивать согласие, которое он дал Армору, как предательство? Или же Киран народил за благополучие Элизеи, поэтому подобный его шаг не только простительный, но и похвальный? К тому же у Кирана нашёлся ещё один повод принять предложение ректора из Людской Академии, а не Грея. «Полукровки без проявленных вторых ипостасей учатся по соседству, и тебе это прекрасно известно. Я решил, Грей, что если стану там преподавать, то у меня больше шансов поскорее найти ту, кого мне предназначили взамен Норы». Грей снова кивнул. «Ну что же, звучало вполне логично, раз у Кирана проявилась новая брачная метка, то его пара должна быть где-то рядом. Вполне возможно, что и в людской академии». Я вот что подумал, Грей. Киран с хитрым видом склонил голову. Это Лоурен Райт, она ведь очень красива. Одни глаза чего стоят. Да и всё остальное на высшем уровне. К тому же она умная, странный язычок. Единственная, как по мне, слишком худая, но в целом меня всё устраивает. К тому же она тоже полукровка, и я решил... Хотя нет, посмеиваясь, произнёс Киран. Я уже передумал. Всё, Грей, всё. «Успокойся и дракона своего придержи. У тебя такой вид, что ты сейчас отгрызёшь мне голову». Грей промолчал, пытаясь прийти в себя и угомонить демонов, которые едва не вырвались на волю, а заодно проснувшегося дракона, решившего тотчас же проявиться и заявить свои права. Права на Лоурен Райт. «Это не дело», — сказал себе Грей. «Так никуда не годится». «Он не должен подобным образом реагировать на эту девушку, и уж тем более её ревновать. Она полукровка» и драконьего его в ней настолько мало, что он почти этого не чувствует. Вернее, вообще не чувствует. Тогда почему же он ведёт себя так, словно Лоурен Райт его пара? Боги предназначили Грею одну из наследниц высших родов, которую он вот-вот встретит. Его метка уже проявилась, у неё должно быть тоже, так что их скорая встреча неизбежна. Именно так тысячелетиями было заведено в Элизее. К тому же его почти отпустило вчера вечером. И всё утро прошло без мысли о Лоурен Райт. Но стоило её увидеть, особенно её заднюю часть, обтянутую платьем. Как на него накатило с новой силой. Да так, что до сих пор не отпускало. «Вот что я думаю, Грей», — произнёс Киран. «На мисс Райт тебе всё равно не жениться, и ты прекрасно это знаешь. К тому же леди Ховард с тебя не слезет. Сделает всё, чтобы ты поскорее встретил свою истину из правильного драконьего рода. И вы завалили её младенцами» но пока этого не произошло, а тебе шатает лишь от одного вида этой полукровки, почему бы тебе не сделать Лоурен Райт своей любовницей? «О чём ты говоришь, Киран?» — помурщился Грей. А приятные и ничем не обязывающие связи между драконом и человеком. Подумай об этом, Грей. Вы оба останетесь только в выгоде. Ты получишь её, она тебя. Ну и ты в итоге купишь ей то, о чём она у тебя попросит». «Уж как-нибудь разберусь и сам», — рявкнул Грей. «Разберись», — согласился Киран. «Но если ты решишь поступить, как я советую, то перестань уже смотреть на неё так, словно вы сейчас её сожрёте, ты и твой дракон. Таким образом, ты вряд ли завоюешь её доверие, а затем доберёшься до её тела. Для начала подари что-нибудь незначительное, но красивое, а потом пригласи куда-нибудь, в какое-нибудь уютное место». «Зачем ты мне всё это говоришь, Киран?» — снова спросил Грей. Друг усмехнулся, но продолжал гнуть свою линию. «Кстати, в людской академии совсем неплохо живётся при ректоре Армари. Куда лучше, чем при ректоре Ховарде в Академии драконов. Завтра после занятий у них в планах бал, а у тебя, насколько я понимаю, каждый вечер в программе развлечений строевые учения. Не так ли, господин ректор?» Передразнил он его. Грейн нахмурился, потому что Киран был прав. «Думаю, тебе не помешает на один день отменить свои планы и устроить что-то похожее. Бал, Грей. Заодно не забудь пригласить Лоурен Райт. Киран, скажи мне, в какой момент я спрашивал у тебя совета? Что-то не припомню». «В том-то и дело, что не припомнишь», — парировал тот. «Потому что ты, Грей, давно уже забыл, как ухаживать за девушками». «С чего ты решил?» «Потому что у меня была нора». Пожал Киран плечами, но на этот раз произнёс имя погибшей невесты вполне спокойно. А у тебя только война и пустоши. Поэтому бал и ресторация, Грей. Но сперва подарки. Да, подарки для Лоурен Райт. Вручи ей заколку, книгу и сапожки. Размер, узнаешь, у костелянши. Заодно выясни, что такой опреснитель. Демона его подери. И вот ещё. Постоянно оказывая ей знаки внимания, «Можешь сперва делать это анонимно, чтобы её заинтересовать. Потом, когда девушка перестанет от тебя шарахаться, куда-нибудь её пригласи. Там уже и заявишь о своём интересе». Прежде чем Грей приказал ему проваливать, Киран, посмеиваясь, открыл портал и был таков. Грей ещё немного постоял, размышляя о словах друга, а заодно о том, уж не напиться ли ему в разгар рабочего дня. Эта мысль показалась ему довольно привлекательной, но он всё-таки решил, что соберётся с силами, и выкинет их всех из головы. Сперва Кирана, променявшего его на ректора Армора и людскую академию, а потом и Лоурен Райт, он сможет. С утра у него получалось не думать о Лоурен почти три часа подряд. Но почему-то больше не выходило, и это раздражало Грэя настолько сильно, что он решил исполнить волю императора. Сделать свою маму счастливее, а заодно и внести ясность в сложившуюся ситуацию отправиться к Оракулу, чтобы узнать имя своей наречённой. Сегодняшнюю строевую подготовку отменять было уже поздно, поэтому он решил сделать это завтра вечером. После ужина мне всё-таки удалось отвязаться от Гордона Стаффорда, заявившего, что мы должны поскорее отправляться на стадион, где вот-вот начнутся строевые учения под руководством нового ректора. Грейсон Ховард приоткроет будущим боевым магам завесу над военными премудростями. И в пустошах нам это непременно пригодится. Ужаснувшись в подобной перспективе, ходить строем вместе с драконами, если я раньше никогда подобного не делала, соврала старости, что ректор освободил меня от этого занятия. Да-да, лично это сделал, пока я была в его кабинете, так что Гордон спокойно может идти туда, куда собирался. Я же сперва проведаю магистра Эрша в лазарете, после чего отправлюсь на встречу с новыми знакомыми. Аннике и Йеном из Людской Академии. Мы договорились с ними на 7 часов вечера, так что я вполне успеваю. Староста всё-таки попытался переубедить меня в полезности построения под имперский марш, потому что со стороны стадиона раздалась барабанная дробь, и я закатила глаза, после чего распахнула портал и избежала от Гордона. Заодно подумала, что чем больше правил я нарушу и больше драконов выведу из себя, тем это лишь усугубит желание Грейсона Ховарда поскорее от меня избавиться. Пусть он несколько раз на день пишет императору проникновенные письма о том, что от меня одни проблемы и нарушения. А заодно у меня отсутствуют патриотические порывы ходить со всеми строем. Быть может, меня переведут ещё до большой имперской проверки? Или же с негодованием выставят из Акрейна, а заодно и из Елизеи? И я преспокойно вернусь на Прад, где мне самое место. Размышляя об этом, я толкнула двери лазарета. Заботливые лекари, с которыми я встретилась по пути к общей палате, поздоровались со мной, как со старой знакомой. Спросили о самочувствии и о том, уж не забыла ли я позавтракать, пообедать и поужинать. На это я с улыбкой отвечала, что ни о чём не забыла. Перед стеклянными дверьми я столкнулась ещё и с доктором Эстерброком. «Постарайтесь не волновать магистра Эрша Лоурен», — попросил он, когда я принялась расспрашивать доктора о здоровье пожилого преподавателя. Сердце у него слабое, и по нему был нанесён серьёзный удар. Уж и не знаю, что именно произошло. Но если судить по его словам, некий дракон в военных сапогах растоптал нечто крайне ценное для магистра. Что-то похожее и произошло. Неопределённо отозвалась я и лист Рестербург, понимающий покивал. Подозреваю, ещё один удар магистр Эрш может и не пережить. А драконов в военных сапогах в этой академии становится всё больше и больше поэтому я посоветовал ему серьёзно подумать о переводе. Магистру Эршу нужно спокойное место в одном из серединных миров и любимое занятие вдалеке от подобных, драконьих проблем. Кивнув, я пообещала, что приложу все усилия, чтобы не волновать старого преподавателя, и очень постаралась это выполнить. Магистр Эрш лежал в просторной и до сих пор пустующей общей палате, отделённой от остального мира светлыми ширмами. Я уселась на стул рядом с его кроватью, после чего улыбнулась. Хотя улыбаться было особо и нечему. Вид у магистра Эрши был бледным и болезненным. К тому же он едва заметно морщился каждый раз, когда даже сквозь закрытые окна до нас доносились отзвуки имперского марша и резкие окрики. Судя по всему, Грейсон Ховард находился в естественной среде обитания и гонял по вымышленному плацу свой будущий легион боевых магов. «Как вы себя чувствуете, магистр?» — спросила я у преподавателя. — Хотите, я накину завесу тишины? И эти звуки больше не будут вас беспокоить. Но магистр Эрш не захотел. Сказал мне, что ничего уже не изменить, так что нет никакого смысла. — Давайте лучше поговорим о вас, Лоурен, — попросил он. — Как прошёл ваш день? — Всё хорошо, магистр Эрш. — Скажите мне, вы ведь... — Нет, — улыбнулась ему. — Обещаю, что я не стану ничего без вас предпринимать. Вы выздоровеете, и тогда мы снова соберёмся и, наконец-то, решим это уравнение. Сделаем это вместе. Лоурен, слабая рука коснулась моей. Вы же понимаете, что этого нельзя. Нельзя так оставлять. Это место не для вас. Вас не должно здесь быть, потому что вам не дадут спокойно дышать. Вы понимаете, о чём идёт речь? За окном раздался один окрик, и, подозреваю, легион лорда Ховарда начал маршировать в другую сторону. Я вздохнула. «Понимаю, магистр Эрш, с вашим умом, Лоурен, с вашими способностями и замечательными талантами. Ваше место там, где это оценят по достоинству, там, где к вам станут относиться так, как вы того заслуживаете, а не так, как сейчас. Я жду, магистр Эрш, что меня вот-вот переведут в соседнюю академию, или же я смогу вернуться на прад подальше отсюда. Но пока этого не произошло». «Я не говорю о людской академии», — покачал он головой. «Нет же, Лоурен, в Элизее слишком много драконов, и даже напратьте вы от них уже не скроетесь. Ваше место далеко отсюда». «О чём вы, магистр Эрш?» — растерялась я. Но отвечать он не стал. Вместо этого мы ещё немного послушали барабанную дробь за окном. «Я уже вам сказал, Лоурен, что этого так не оставлю», — наконец произнёс он. «Не нужно», — качнула я головой. «Ничего особенного не произошло, чтобы идти против ректора Ховарда и заведённых вылезей и порядков. Из этого всё равно ничего хорошего не выйдет. Наоборот, всё станет только хуже. Давайте вы поскорее поправитесь, магистр Эрш, после чего мы обязательно решим уравнение Перма. Я обещаю». Он кивнул, но лицо у него оставалось задумчивым. «Вы правы, Лоурен. Я слишком стар, чтобы во всём этом участвовать» но ведь есть Джим и другие. Я уже начал действовать, и очень скоро вы получите предложение. Прошу вас, Лоурен, отнеситесь к нему со всей серьёзностью. Вы говорите загадками, магистр Эрш. Какие ещё другие? Какое предложение? Он снова не ответил, лишь произнёс. Сделайте это ради себя и меня. А ещё ради науки, Лоурен, которой всё равно, в каком месте или мире вы обитаете после чего откинулся на подушке и закрыл глаза. Его лицо мне показалось даже более бледным, чем раньше, словно наш разговор отнял у пожилого магистра последние силы. Поэтому я, пробормотав слова извинения за то, что его растревожило, а также пожелав скорейшего выздоровления, попрощалась до следующего раза. И уже скоро покинула лазарет, размышляя о том, что пытался мне сказать магистр Эрш. Речь шла о предложении, которое совсем скоро я получу от неких других и к которому мне стоит отнестись со всей серьёзностью ради себя, ради него и ради науки. Интересно, что бы это могло означать. И почему меня не оставляло ощущение, что это предложение не понравилось бы ни одному дракону Элизее, включая нашего ректора? Потому что за такое можно с лёгкостью угодить в тюрьму на долгие десятилетия.